сосны. К обеду квартира Лиллемур пуста и убрана. Тело уже увезли. Нахаль сложила ее вещи в коробку, которая теперь стоит на продезинфицированной кровати. Книга псалмов и Библия. Пудреница и засохшая помада. Очки для чтения. Фотографии до жизни в соснах. Нахаль плохо знала Лилля Мур и размышляла в основном о Догласе, пока здесь убиралась. Пес все еще не пришел в себя после визита сюда. Он почти не ест, вздрагивает от малейшего звука, скулит ночи напролет. Новый молодой человек Нахаль хочет отдать его в приют. Нина приходит на работу ближе к вечеру и узнает, что Лилля Мур умерла. Идет в квартиру Г-5» смотрит на гвоздики на которых висели картины с ангелами думает о том как лилля мур боялась того что доносилась из соседней квартиры и о том что она умерла у двери моники с подушкой в руках мы совсем разберемся ради вас Лиллемур, мур громко говорит она и надеется что старушка превратилась в одного из своих любимых ангелов фредрика Взяла с собой младенца в комнату Виборг. Сигге таращится на потолок, пока мама и ее бабушка пьют кофе. «Они перестали отвечать на звонки», — говорит Виборг. «Они снова злятся на меня». Фредрика кивает. Чувствует то, чего чувствовать нельзя — желание отделаться от бабушки. Больше сюда не приходить, не слушать постоянно одно и то же. Но Фредрика отгоняет от себя эту мысль. Иначе угрызения совести становится невыносимы. «После всего того, что для нас сделала бабушка, это самое меньшее, что могу сделать я». Фредрика берет ребенка из коляски. Пытается заинтересовать им Виборг, но бабушка только плачет. Взгляд отсутствующий. «Когда я звоню...» «Теперь мне отвечает только та ужасная женщина. Она не слушает, что я говорю. Никто не хочет мне помочь». Когда наступают сумерки, Дагмар с трудом подходит к кровати Веры. Вера слушает шаркающие шаги и вспоминает, что в молодости Дагмар бегала быстрее ее. Всегда на ногах, всегда неугомонная, Дагмар и минуты не могла усидеть спокойно. Сейчас... Дагмар похрюкивает, поднимает руку, показывает наверенную корзину с вязанием. Виборг злобно всматривается в Нину, когда та вместе с Сугди заглядывает на вечерний обход. Старушка гладит свою кошку. Теперь она знает, что Нина — та самая злая женщина, которая треплет ей нервы по телефону. Ей рассказали мама и папа. Петрус в ужасе смотрит на Нину, пока она чистит ему зубы послушно выплевывает пену от зубной пасты в пластмассовую коробку, которую женщина держит у него под подбородком. Ни на что другое у калеки не хватает духу. Ему кажется, что у женщины лицо сирены, и его искажают волны, плещущиеся вокруг. Повсюду капает вода. «Ты должен был умереть в море», — говорит она, не открывая рта. Кажется, Улов тоже ее боится. Даже Эдит молчит, когда ей меняют подгузник и вынимают вставную челюсть. «Что это с ними сегодня?» — спрашивает Сугди, и Нина качает головой. Они заглядывают в квартиру Г-6 и констатируют, что Моника уже спит. Нина дала ей дополнительную таблетку Аксасканда, не сказав об этом Сугди и не записав в список лекарств. Она собирается поддерживать Монику в максимально спокойном состоянии до прихода Юэля. Смотрит на часы. Скоро Горана позвонит в отделение, скажет, что заболела, и Нина возьмет ее смену.